Глава 34. Понедельник, 14 октября. Юхан истерически хохотал, когда получил сообщение от Анны. Или, скорее, его тело нашло новый способ сбрасывать напряжение, ранее им неопробованный. Это звучало ужасно и испугало его самого, но он не знал, как она отреагировала бы, если бы ответил правду. И это обеспокоило его. Что случилось бы, скажи он, твой муж лежит у меня в гараже. Юхану самому не верилось в произошедшее. Ему пришлось выходить и смотреть несколько раз. Женщина на дороге была несчастным случаем, но теперь было очевидно, что Юхан способен убить человека, даже если Рикард выполнил основную работу, а он только закончил с помощью пакета. А ведь шла о человеке, которого он знал, причем довольно хорошо. Он стоял у мойки и размышлял, стоит ли ему открыть пиво. К сожалению, он сейчас не имел такой возможности, а других способов сделать окружающий его мир менее мрачным и избавиться от мучительных мыслей о будущем, навалившихся на него сразу же, как только хмель развеялся, он не знал. Юхан был абсолютно трезв, потому что ему скоро предстояло вести машину. Только когда все закончится, он мог позволить себе выпить как следует. Он арендовал неприметный серый автомобиль на автозаправочной станции, не понимал, что потом ему придется его основательно помыть. Но он собирался завернуть тело в брезент и надеялся, что благодаря этому в багажнике останется не слишком много следов Магнуса. Был понедельник, Все нормальные люди сидели на работе. Идеальный день, чтобы избавиться от трупа. В дверь постучали. Рикард обычно барабанила изо всех сил, но сейчас делала это еле слышно. У Юхана возникло подозрение, что его покой нарушили полицейские, и он неслышно прокрался в прихожую, намереваясь, если его подозрения подтвердятся, среагировать соответствующим образом. Хотя он, честно говоря, не знал, как именно, но в любом случае не собирался сдаваться. К счастью, это оказался Рикард. Он выглядел спокойным. Юхан получил только кивок в качестве приветствия, когда впустил соседа в дом. Они молча прошли в гараж и встали около багажника арендованного автомобиля. «Я знаю одно место», — сказал Юхан. «Озеро». А разве мы не должны разрубить его?» Рикард явно собирался зайти так далеко, как только возможно. Такое не укладывалось в голове, во всяком случае, у Юхана. Однако Рикард, похоже, считал это хорошей идеей и повторил свой вопрос. «Как, черт возьми, ты собираешься это делать?» — спросил Юхан. «Думаешь, это так просто?» «Надо всего лишь взять пилу, и дело пойдет быстрее», — предложил Рикард. При этом его дряблое лицо выглядело совершенно спокойным, тогда как Юхан не сдержался и поморщился, услышав его слова. От Рикарда сегодня вдобавок воняло еще сильнее, чем обычно, пожалуй, из-за стресса. «Так что скажешь?» — не унимался он. «Нет. Я знаю одно место, там мы избавимся от тела», — твердо повторил Юхан. Он размышлял, как поступить с телом целый день и придумал, по его мнению, просто замечательный план. «Где?» «Летний дом Магнуса. Мы как-то отдыхали там». Рикард пожал плечами. «И чем это место такое замечательное? Он же непосредственно с ним связан», ответил Юхан. «То есть?» «Будет выглядеть естественно, если он якобы погибнет там. «Я думаю, ни у кого не возникнет вопросов, если его найдут в озере по соседству. Они с женой накануне сильно поссорились». «То есть он вроде как сам ударил себя молотком?» Рикард провел средним пальцем руки под носом и шмыгнул им. «Полиция всегда устанавливает причину смерти. Лучше расчленить его и разбросать по окрестностям». Мы не можем заниматься этим здесь. Останутся следы. Мы можем найти уединенное место. Его летний дом находится в страшной глуши. Окей. Тогда едем туда. Юхан бывал там дважды. Один раз с Анной, что казалось крайне непристойным. И Еще раз со служивцами. Но тогда все выглядело более-менее прилично. Юхан хорошо помнил тот корпоратив. Магнус в ту пору еще считался королем в их фирме и вел себя соответственно. Он флиртовал со всеми девицами, громко шутил и довольно обидно подтрунивал над коллегами. Отдельные личности позволяют себе больше свободы по отношению к другим, когда устраивают подобные мероприятия в качестве хозяев, и это вместо того, чтобы заботиться о гостях. Магнус был типичным тому примером. Он никогда не нравился Юхану, Если Магнусу удавалось привлечь нового клиента, он звонил в маленький колокольчик, лежавший у него на письменном столе, и тогда всем приходилось слушать его и смотреть, как он в лицах изображал прошедшую встречу. Всегда повторялось одно и то же. «Я просто говорил, что это будет дорого», — самодовольно заявлял Магнус. Потом он делал круг из указательного и большого пальцев левой руки и засовывал правый указательный палец в него несколько раз. Сам Юхан всегда смотрел на заказчиков как на равноценных партнеров. Магнус, наоборот, как на представителей низшего сословия. Хотя, похоже, только Юхан считал его поведение неподобающим. «Какой пройдоха!» Обычно говорил Ругер и довольно смеялся. «Какой пройдоха!» И вот сейчас этот пройдоха лежал в багажнике арендованного Юханом автомобиля. Он сам сел за руль. Рикард, однако, почему-то расположился не рядом, а забрался на заднее сиденье, словно ему не хотелось, чтобы его кто-то видел. «Разумно ли использовать взятую на прокат машину?» спросил он. «У тебя есть предложение получше?» «Нам еще надо будет тщательно вычистить ее!» Рикард не произнес больше ни слова за всю поездку. Он тихо сидел и таращился наружу. За окном быстро темнело. Самого Юхана слегка лихорадило. Любой свет фар в зеркале заднего вида действовал на него угнетающе. Несколько раз он вроде как даже видел синий проблесковый маячок полицейской машины — Но каждый раз это оказывалось чем-то иным, зачастую обман зрения. Его мозг просто зло шутил над ним. Последний отрезок пути они проделали по грунтовой дороге, которая шла через лес прямо к летнему домику Магнуса и Анны, стоявшему у небольшого озера. Насколько Юхану помнилось, он не видел никаких других домов поблизости. Да и Магнус говорил, что у них можно купаться голышом и заниматься чем угодно на прибрежных камнях, поскольку никто никогда не проедет мимо. Насколько Юхан знал, Магнус порой приезжал сюда рыбачить, чтобы немного побыть наедине с собой. Юхан не мог решить, действительно ли луна была полная, но она в любом случае приближалась к этой фазе поскольку хорошо освещало все вокруг, и они издалека увидели озеро. Вода выглядела черной и, казалось, ждала кого-то. У Юхана дрожь пробежала по телу. Они проехали еще несколько сотен метров и затормозили. В доме не горел свет, и они смогли разглядеть его только когда подъехали очень близко, да и то во многом благодаря отражавшемуся в окнах лунному свету. Коттедж находился на холме над озером, из него Анна и ее семейство могли видеть, кто проезжал по дороге и все происходившее на берегу. «Вот его летний обитель», — сказал Юхан и показал Рикорду на дом. Сам же повернул налево, к озеру с маленькими мостками для купания. Он не знал, как полиция станет объяснять то, что Магнус добрался сюда без машины, если, конечно, когда-нибудь обнаружит его тело, но решил, что это могло остаться загадкой. Автобусная остановка находилась довольно далеко, но от нее можно было добраться пешком где-то за час. Естественно, после обнаружения тела было бы начато расследование, но здесь Магнус хотя бы иногда бывал. Тем более у него была причина приехать сюда, его визит вряд ли мог вызвать недоумение. Юхан открыл багажник, А потом они взяли тело каждой со своей стороны и понесли его вниз на небольшой пляж. Оно было тяжелым, причем настолько, что Рикард даже выронил ноги. Нижняя половина Магнуса с шумом приземлилась на гравий, и одновременно Юхан почувствовал боль в спине. «Черт, какой он тяжелый!» – пробормотал Рикард. «Возьми себя в руки!» – буркнул Юхан, и попытался через куртку помассировать внезапно занывшее место. Я потянул мышцы. Я не виноват, что он так много жрал. Просто подними его. Рикард наклонился и приподнял труп. В результате спина у Юхана заболела сильнее, но он сосредоточился на оставшемся пути и крепко сжал зубы. Стоило им преодолеть отделявшие их от озера несколько метров — как самая трудная часть работы была бы завершена, к берегу примыкал плавучий причал с лодкой. Они опустили на него тело. И Юхан подумал, что им не составит труда запихнуть Магнуса под это сооружение. Тогда все выглядело бы так, словно он утонул, и тело отнесло туда. Пожалуй, патологоанатом Анатом мог поверить, что бедняга сам разбил себе голову о подмостке. Юхан объяснил свой план Рикарду. «Он выплывет наружу», — возразил тот. «И почему же?» «Откуда мне знать, я же не эксперт», — сказал Рикард. «Но, насколько мне известно, с телами всегда так происходит, и они быстро найдут его. И даже если он не выплывет и останется лежать под причалом, именно там проверят в первую очередь. Все будет выглядеть как несчастный случай». — Единственное, нам надо расстегнуть молнию на ширинке, чтобы создалось впечатление, будто он справлял нужду и поскользнулся. — Черт, как мерзко! — пробормотал Рикард. — Что, хочется потрогать его мертвый член? — Я уступаю тебе это право! — сказал Юхан, которому не понравилось, что Рикард начал снова наглеть. — Поэтому захлопни пасть. — Успокойся. — буркнул Рикард. — Нам ничего не угрожает, мы все решим. Сейчас он выглядел гораздо более оживленным, чем несколько часов назад, что вызывало беспокойство. Юхан решил быть начеку. Слишком уж подозрительной казалась эта перемена. Рикард вышел на причал и перебрался в лодку. Он взял весло, лежавшее там, и поднял его в направлении Юхана с такой довольной миной, Какая бывает у пятилетнего мальчугана, нашедшего прямую и длинную, подходящую на роль меча палку? «Оно, похоже, крепкое», — сообщил он. «Теперь у нас есть чем запихнуть его под причал». «Хорошо», — сказал Юхан. «Тогда бросаем этого ублюдка». Бросить его они, правда, не сумели. Вместо этого скатили тело в воду, А потом Юхан взял весло и попытался затолкать труп под причал, но без успеха. Тогда он снял куртку, ботинки, носки и брюки и прыгнул в воду. Она оказалась ледяной и доходила ему до пояса. Он даже громко взвыл, не сумев совладать с собой. Но потом наклонился и с силой, которую даже не подозревал в себе, вдавил тело вниз. Ощущения были ужасными, и он даже почувствовал под своими пальцами слой жира, накопленный Магнусом с тех пор, как они перестали работать вместе. В конце концов, все тело оказалось под причалом, и Юхан вскарабкался наверх. Он ужасно замерз и попытался стряхнуть с себя воду и, не снимая, выжать мокрый свитер. Однако он справился со своей задачей, И в воде сейчас не было ничего видно, во всяком случае в темноте. Оставалось только надеяться, что теперь все будет выглядеть так, будто Магнус поскользнулся, упал в озеро и каким-то образом ударился головой, возможно, после неудачных попыток подняться на причал. «Черт!» — сказал Рикард. «По-твоему, это сработает?» «Так для тебя лучше всего» ответил Юхан. «Для нас обоих», поправил его Рикард. «Я никого не убивал». «Перестань. Все из-за тебя. Я спас тебе жизнь». «Но ведь это ты убил его». «Да, по твоим словам. Но пока мы ехали сюда, я подумал, что у меня не было мотива отправлять Магнуса на тот свет. Я могу все свалить на тебя. Мне поверят. «Понятно тебе?» — сказал Рикард. «Мне следовало бы написать заявление уже сейчас». И Юхан представил себе, как все могло выглядеть во время допроса в полиции. Он подумал, о чем мог рассказать Рикард. О том, что, возможно, находилось в его компьютере. И вообще, существовали ли какие-то физические доказательства того, что Рикард на самом деле убил Магнуса? «Скорее всего, в наши дни все оставляло следы». «Успокойся», — сказал Рикард. «Видел бы ты сейчас свое лицо». Но на Юхана словно нашло затмение. Он, не раздумывая, схватил весло. Казалось, его руки подчинялись чьей-то чужой воле, когда он замахнулся. Удар получился просто идеальным». Рикард, похоже, даже не понял, что произошло, когда с криком боли рухнул на причал. Потом воцарилась тишина. Мучительная. Ее нарушали только тихий плеск воды и шорохи в лесу. Пожалуй, какой-то зверь бродил там среди деревьев. Но никогда тишина с такой болью не била по ушам, как сейчас. Юхан посмотрел на тело Рикарда — Был ли он мертв? Может, ему удалось решить обе проблемы разом? Или он, наоборот, лишь усложнил ситуацию? Одна рука Рикарда начала двигаться и медленно поднялась к голове. Юхан не знал, радоваться ему или ударить соседа снова. Тот тем временем поднялся на колени и выругался, держась за голову руками. «Какого черта ты творишь?» Голос Рикарда звучал слабо, он чуть ли не плакал и посмотрел на Юхана с видом детсадовского малыша, проигравшего драку из-за пластмассовой лопатки. «Не выводи меня из себя!» — прохрипел Юхан. «Не вздумай угрожать мне еще хоть раз, иначе я убью тебя!» Он надеялся, что Рикард еще окончательно не пришел в себя и не заметил, насколько сильно его трясло.